Размышляя так месяцами, разглыба, наконец, вспомнил о прежнем предмете своих занятий. Спросите, если не верите, любого знакомого физика, и он подтвердит вам, что некоторые явления в микромире происходят как бы в кредит. Скажем, мезоны порой нарушают законы сохранения, но нарушают так неслыханно быстро, что как будто и вовсе не нарушают. То, что законами физики запрещено – Они проделывают в мгновение ока и тут же, как ни в чем не бывало, возвращаются в рамки законности. И вот, гуляя как-то утром по университетскому парку, разглыба спросил себя, а что если космос повел себя так же, но в самом большом вселенском масштабе? Если мизонам позволено выкидывать подобные штуки в мельчайшую долю секунды, по сравнению с которой целые секунды кажутся вечностью, Вселенная, учитывая ее габариты, будет вести себя вышеуказанным образом, соответственно, дольше, скажем, 15 миллиардов лет. И вот она возникла, хотя не могла возникнуть, поскольку не из чего было ей возникать. В космос есть запрещенная флуктуация. Это минутный фортель, мгновенное отклонение от предписанного образа действий, но только мгновение это колоссальных размеров. Вселенная – такое же нарушение законов физики, каким в микромире бывает в мезон. Чувствуя, что разгадка тайны близка, профессор тотчас отправился в лабораторию и проделал необходимые вычисления, которые шаг за шагом подтвердили его гипотезу. Но еще не успев закончить расчеты, он начал догадываться, что решение космогонической загадки таит в себе самую грозную опасность, какую только можно вообразить. А дело в том, что космос существует в кредит. Вселенная со всеми своими созвездиями и галактиками – чудовищная задолженность, грандиозная закладная, долговая расписка, по которой непременно придется платить. Вселенная — это противоправное суда, материально-энергетический заем, мнимый ее актив на самом деле есть чистейший пассив. Так что космос, этот беззаконный эксцесс, в один прекрасный день лопнет, как мыльный пузырь. Как всякая аномалия, он канет в то самое небытие, Из которого вдруг появился И лишь тогда восстановится нормальный порядок вещей То, что космос так громаден И что столько всего успело в нем произойти Не должно никого удивлять Ведь перед нами эксцесс максимальнейшего масштаба Разглы немедленно начал рассчитывать Когда наступит ужасный конец то есть, когда материя, солнце, звезды, планеты, а значит и Земля вместе с нами, исчезнут, словно сдутые ветром. Оказалось, однако, что этого предвидеть нельзя. Да оно и понятно, как-никак, речь идет об эксцессе, то есть о нарушении нормального порядка вещей. Ужас, которым веет от этого открытия, лишил профессора сна. После долгой душевной борьбы Разглыба, вместо того, чтобы придать гласности свои космогонические труды, ознакомил с ними виднейших астрофизиков. Ученые признали обоснованность его теории и вытекающих из нее выводов, но в частных беседах указали на то, что огласка истинного положения дел ввергнет мир в духовную анархию и отчаяние, результатом чего может стать крушение цивилизации. Кто захочет что-нибудь делать хотя бы мизинцем пошевелить если все вокруг включая его самого того и гляди исчезнет дело уткнулось в тупик разглыба автор величайшего открытия в истории причем не только в истории человечества разделял опасения своих ученых коллег хотя и с тяжелым сердцем Он решил не разглашать свою теорию, а вместо того начал искать в арсенале физики средства, которые как-то поддержали бы космос, укрепили и упрочили его кредитообразное бытие. Но все его усилия не дали никаких результатов. Как ни старайся, нельзя погасить космическую задолженность сегодня, коль скоро задолженность эта коренится не в нынешнем универсуме, а в его начале когда космос стал самым крупным, но также и самым беззащитным должником небытия. Как раз в то время я познакомился с профессором и целыми неделями вел с ним беседы, в которых сначала он посвящал меня в суть своего открытия, а потом сопутствовал мне в поисках средств спасения. «Ах, — думал я, возвращаясь в гостиницу с пылающей головой и сокрушенным сердцем, если бы хоть на долю секунды попасть туда на двадцать миллиардов лет назад. Достаточно было бы поместить в пустоте один единственный атом, и из него, как изброшенного в почву зерна, мог бы вырасти космос уже совершенно легальным образом, в полном согласии с законами физики, с принципом сохранения материи и энергии. Но как же туда попасть? Профессор, которому я поведал об этих мечтаниях, меланхолически улыбнулся и объяснил, что из обычного атома Вселенная не могла бы возникнуть. Зародыш космоса, должен содержать в себе энергию всех тех процессов и превращений, которые раздули бы его до метагалактической необъятности. Поняв свою ошибку, я, однако, не переставал размышлять и как-то пополудни, натирая бальзамом распухшие от комариных укусов ноги, погрузился мыслями в те давние времена, когда, пробираясь сквозь шаровое скопление гончих псов, От нечего делать я штудировал курс теоретической физики, а именно том, посвященный элементарным частицам. Тут я вспомнил о гипотезе Фейнмана, согласно которой существуют частицы, движущиеся против течения времени. Электрон, который движется таким образом, мы наблюдаем как частицу с положительным зарядом, позитрон. И вот, держа ноги в тазу, я сказал себе, «А что, если взять один электрон, да разогнать его хорошенько, чтоб он помчался обратно во времени все быстрее и быстрее? Придать ему столь большой импульс, чтобы он проскочил точку начала космического времени и очутился в том месте календаря, где еще ничего не было? А вдруг из этого разогнавшегося электрона возникнет Вселенная?»